178 август 16. Труднее всего самоотверженность. Личность, эгоизм, самость, явление, ограничивающие сознание малым кругом нереального мирка недействительной жизни. Насколько личные мирки нереальны, можно судить, потому что все они погружаются в полное забвение со смертью их обладателем. Или то, что выводит человека в сферу сверхличной активности и интересов, может лицевиками и даже тысячелетиями. Каждый великий человек велик постольку, поскольку он живет интересами коллектива. Благо всего человечества, или общее благо, и приверженность к нему, оно лишь одно может служить меру величия духа. Сколько малых сознаний жило лишь только собою, и все они забыты и все они из жизни ушли, не оставив следа по себе. Жить интересами общего блага можно в любых условиях жизни. Внешние обстоятельства значения не имеют, ибо человеку дана мысль, и человечеству можно благодетельствовать мыслью. Йог, живущий в далекой пещере, в горах, мыслями служит общему благу мысль отрешенная от себя покидает своего породителя и улетает в пространство промышляя там проявление можно каждодневно лучшие мысли посылать миру можно мыслью поддерживать каждое благое начинание в любом уголке земного шара сейчас когда наступает новая эпоха раскрепощается мысль и интересы всего человечества яро касаются каждого Уже нельзя сидеть, замкнувшись в кругу малых интересов своей личности, так как происходящие на планете события затрагивают буквально всех. Жизнь огромного человеческого коллектива планеты становится общей, и в ней принимают участие все, вольно или невольно втягиваясь в круговорот интересов всех обитателей планеты. Порадоваться можно тому, как разрушают заодно с миром старым барьеры личных, ограниченных мирков самости, эгоизма и отделенности. Люди, хорошие и плохие, добрые и злые, знающие невежды, молодые и старые друзья и враги все втягиваются в круговорот мировых событий. И впереди всех идет новая страна, планомерно и сознательно вовлекающая сынов своих и все народы земли в сферу интереса всего человечества и общего блага, которое связано с ним неразрывно. Долг каждого человека — добровольно и сознательно выйти за ограду своей самости и приобщиться к жизни великого коллектива и внести в нее свою светлую долю, свой дар планете своей, своему космическому дому, который можно улучшить, украсить и сделать прекрасным садом земным, дающим радость и счастье всем водомочаться. Каждой мыслью своей строительству новому может помочь где бы он ни был и что бы ни делал. В стороне от великого планетного переустройства остаться нельзя, ибо можно очутиться за бортом жизни космического корабля, которым является наша планета в мировом пространстве.